Глава 23. «Любовь делает нас ненормальными, сводит с ума, уничтожает все здравые мысли. И неважно, сколько тебе лет, какое положение ты занимаешь в обществе и что ты любишь на завтрак, она косит всех без разбора. И плевать ей, что рушатся твои планы, которые, быть может, ты вынашивал всю свою жизнь. Я понимал стешу. Знал, что поступил бы так же, ни минуты не раздумывая» но то, что она оставила наших детей из-за меня, отнюдь не радовало. Потому что неправильно это. Не так должно быть. А вот и Стеша. Самсон повернулся к ней, чем дал мне возможность освободить руки, что сейчас было крайне важно. Отпусти, Матвея, и уходи, Яр. Ничего из того, что ты себе придумал, не будет. И быть никогда не могло. Я не любила тебя и не люблю. Все, что ты делаешь, это неправильно. Уходи, слышишь? «А то что, Стешенька, убьёшь меня? Того, кто столько времени тебя защищал. Того, кто за тебя готов был сдохнуть. Ну так что? Давай». Он развел руки в стороны, а Стеша перевела взгляд на меня. Чем, собственно, издала? Только я к Яру шагнул, как он повернулся и выстрелил. А Стешка вскрикнула. «В боку дыра, из которой хлещет кровь. Но я ничего не чувствую, только от чего-то становится смешно». Раздался второй выстрел. Хочу протянуть руки, чтобы схватить падаль за глотку и вырвать ему кадык, но вместо этого падаю на колени. И третий выстрел. Только после него падает Самсон. Стеша роняет ствол на пол, растерянно смотрит на свои руки и, всхлипнув, поднимает взгляд на меня. «Матвей! Я его убила!» «Умница!» Шепчу беззвучно и приземляюсь рядом с трупом Яра. «Матвей!» Слышу стешен крик егой сирен. Она подбегает ко мне, пытается перевернуть на спину. И с моей помощью ей удается. Что-то шепчет, плача и причитая. Зажимает своими маленькими ладошками мои раны и целует лицо. Что за сирены? Ты ментов, что ли, вызвала? Схлипывает, кивает. Пытается накрыть меня непонятно откуда взявшимся пледом. Пистолет неси сюда. Зачем? Быстро, Стеша. Рычу от боли, что потихоньку забирает в свой плен окошко, убегает за стволом. «Вот! ну зачем? Что ты задумал?» «Вытирай свои отпечатки, быстро!» Она растерянно, смотрит на меня, хлопает глазами. «Не надо! Я все расскажу! Они поверят!» «Вытирай! Осторожнее с курком!» Она сопит, ревет, но стирает отпечатки краем кофты и протягивает ствол мне. «Запомни. Ты пришла только что. Яр уже был мертв, Я его убил. Ее лицо вижу уже мутно. Похоже, скоро накроет. «Всем лежать!» — слышу крик ментов и их топот. На том и отрубаюсь. Я снова переживаю свой худший кошмар. Уже во второй раз. Понимаю, что говорит врач. Слышу все и осознаю но слезы катятся по щекам сами собой. Доктор утверждает, что раны не смертельны, а я смотрю на полицейских у его палаты и становится безумно горько. Я снова теряю Матвея. Он выжил, но теперь отправится в тюрьму за побег, подделку документов, убийство своего охранника и неизвестно, что еще навесят на его буйную голову. В общем, сидеть ему есть за что». Тут же набежали адвокаты с блеском в глазах, предчувствуя кровавый бой за жирный кусок этого дела. Какой-то прокурор, что, как оказалось, охотился за Северовым со времен двухтысячных, и ворон со своими братками. Вот уж весело. Не больница, а зал суда. Приехала и Елена Львовна с Максом. Вручила мне девочек и потащила к себе домой. Увидеть Матвея мне так и не дали. А утром повестка... И очередной допрос в полицейском участке, где неприятный дядька смотрел на меня с презрением и даже отвращением. «Итак, Стефания...» Меня передёрнуло от ненавистного имени, да еще и произнесенного таким тоном, словно я убила всю семью этого следователя. «Назовите точное время, когда вы зашли в дом». «Я не могу сказать точное время, не ношу часов», ответила сухо, уже ненавидя этого гада, что так и рыщет, чтобы еще такого повесить на Северова. Это не имеет никакого значения. В Ярослава стреляла я. Все. Да, я все же решилась сказать правду, потому что не хотела, чтобы Матвей отвечал за то, чего не делал. На его плечах и так немало груза, а он все еще в реанимации. Но как тогда вы объясните тот факт, что пистолет, из которого стреляли в гражданина Самсонова, оказался в руке вашего сожителя? «И ваших отпечатков там не было обнаружено, М? Накатила какая-то апатия. Я смотрела на лысину следователя, на которой выступили капельки пота, и думала о том, что эти три волосинки, которыми он попытался прикрыть свою плешь, скорее ее подчеркивают, нежели скрывают. А еще хотелось спать. А в идеале проснуться и осознать, что события последних суток мне просто привиделись во сне. Я стерла их, отпечатки, и отдала пистолет Матвею, пока он еще был в сознании. Следователь ехидно усмехнулся. «А зачем вы это сделали?» «Так мне велел Матвей», – пожала плечами. «А вы всегда делаете то, что вам говорит ваш... хм... сожитель». «Интересно, что этот лысый урод хотел сказать на самом деле?» «Не всегда». Но в тот момент имела глупость послушаться. «Что ж, мне все ясно. Можете идти, Стефания». Кивнул на дверь и уткнулся в свои бумажки. А как же мои показания? спросила удивленно, когда поняла, что он даже ничего не записал. А что с вашими показаниями? Вздохнул устало и уставился на меня своими бесцветными глазами. Разве вы не должны их записать и дать мне на подпись? Он хмыкнул, саркастически ухмыльнулся. Ваши так называемые показания только запутают следствие. К тому же, ложь наказуема, знаете? Я открыла рот и закрыла, потому что вдруг поняла. Ему плевать на правду. У него есть цель – посадить Северова, и он не отступится. Но как же? Неужели вам все равно, что в тюрьму сядет невиновный? «Невиновный? Деточка, ты шутишь, видимо?» Протянул, брезгливо окинув меня своим липким, неприятным взглядом. «Да на нем трупов, как на кладбище. Иди давай отсюда и скажи спасибо, что дети у тебя» а то в обезьянник закрыл бы на пару суток, чтобы в следующий раз перед тем, как раздвигать ноги перед бандюками, думала головой, а не промежностью. К тому же Самсонов сам все нам расскажет, если, конечно, очнется когда-нибудь». Я задохнулась сначала от его оскорблений, а потом от новости о Ярославе. Мне не послышалось? Он жив? С одной стороны стало легче, словно камень с души свалился, Ведь я каждую секунду вижу, как стреляю в него, и он падает. И плевать, что целилась в плечо, попало то в голову. А с другой стороны, очень страшно, ведь он может вернуться за нами, если выживет». «Что вы сказали?» «Что слышала? Пошла вон». Следователь рявкнул на меня так, что задрожали стены его тесного, провонявшего табачным дымом кабинета. Я не стала спорить с ним, ведь и так ясно, слушать меня не станет никто». Им не нужна справедливость. «Стефания?» В коридоре напоролась на мужчину, в котором узнала вчерашнего адвоката. Кажется, его привел Воронов. Хотя, кто друг, а кто враг, я уже не понимала. Трудно различить их в такой суматохе. «Просто Стеша, что вы хотели?» «Меня прислал Константин, друг вашего мужа». «Надо же, какой вежливый!» А следователь только что назвал меня подстилкой. «И...» Вы уже дали показания. Давайте вернемся, и я проверю, что они там написали. Не стоит. Вам платят за это, так выполняйте свою работу. А мне пора к детям. Извините. И я ушла. Сдалась. Впервые я опустила руки, потому что больше не могла бороться. Я ужасно устала от этой постоянной борьбы, от опасностей, что поджидают за каждым углом, от криминальных разборок. Больше не могу. Нет сил. Могу только молиться, чтобы Матвей выздоровел и смог освободиться из тюрьмы хотя бы до того, как наши дочери закончат школу. И я приму его, несмотря ни на что. Но сейчас просто не могу бороться со всем этим. С бандитами, полицией, прокурором. Со всеми недругами Севера. А на улице меня встречал Костя. Молча открыл дверь своего внедорожника. Я села в салон. «Я сейчас отвезу тебя к себе домой. Твоя тетя с мелкими уже там», — завел двигатель и резко тронулся с места, от чего завизжали покрышки колес. «Что? Почему?» Встрепенулась, вышла из транса, в котором пребывала последний час. «Самсон жив. Зомби-херов!» Костя ударил по рулю. «Знаю», — следователь сказал, — «но он...» «Я в голову ему попала. Вряд ли он сейчас встанет и пойдет мстить». Его задело, конечно, хорошо, но для такого бугая это царапина. Раз не сдох вчера, значит, жить будет. Его, естественно, посадят, как очухается, но вы до тех пор побудете у меня. Я Матвею обещал заботиться о его семье. Я закрыла глаза, обняла себя руками. Когда же закончится весь этот кошмар? Наступит ли тот день, когда я не буду бояться выйти с дочерьми на улицу? «Два дня спустя...» Он застонал от боли, разрывающей черепушку на части и открыл глаза. «Стеша, ты пришла, мелкая!» Схватил ее за руку, от чего девушка вскрикнула и попыталась вырваться. Ее лица он не видел из-за повязки на глазах, но остро ощущал присутствие и слышал частое дыхание. «Я Соня!» Послышался робкий голос. «Подождите, я сейчас позову врача!» «Не Стеша!» «Стой!» — хрипло, облизнув пересохшие губы. «Не надо врача. Помоги мне встать». «Вы что, вам нельзя вставать? У вас серьезное ранение!» Она коснулась его лба прохладной ладонью, а Яру показалось, что становится легче, и боль уже не такая яростная. «Какого же хера я не сдох, блядь!» «Не говорите так! Доктор жизнь вам спас!» Сказал ей ещё немного, и все. Вы, Бога, должны благодарить за то, что выжили. И начать жизнь сначала, раз уж вам дали такой шанс. Поверьте, я уже год здесь работаю. Не всем дается этот шанс. У вас всего-то поврежден один глазной нерв. Глаз вряд ли можно вылечить. Но в остальном все нормально. Ну, если не считать тех полицейских за дверью. Самсон через силу улыбнулся. Оптимистка. «Да, это действительно самая милостивая кара за мои грехи. А ты, случайно, не ангел, а, Соня?» «Нет», — по голосу услышал, улыбнулась. «Я простая медсестра. А вы помните свое имя?» «Помню». «И как же вас зовут?» Спрашивала осторожно, словно опасаясь его. «В принципе, правильно. Таких стороной надо обходить». «Иуда».